Восьмое. Январь. Пятое. Напряжение пространственно велико. Разряду всегда предшествует нагнетение и напряжение энергии. Великий приход есть разряд света в темной атмосфере Земли, разряд страшного напряжения. Отсюда и великое нагнетение токов перед часом великим. И надо выдержать, и выдержать, и устоять. Полюса света и тьмы должны в напряжении своем достичь кульма, чтобы света победа была полной. Нелегко определить, что труднее — победить было тьму или разредить те удушки, которыми опутал на планету и сердца человеческие. В последнем неистовстве беснуется тьма, собрав все свои силы. Но головы нет, и бесплодными будут следствия их всех усилий. Омрачат отяготят, надежды лишат и радости. Но все же усилия их будут в конечном итоге впустую, как были бесплодны усилия их остановить рост нового мира и новой страны. Не следует смущаться сгущением тьмы и неуносимостью пространственного напряжения, ведь это перед концом. Зная о конце, можно сил понабрать, выстоять против течений противных.